181. Сколь же ценно качество спокойствия. Когда оно сочетается в гармонии с качеством напряжения, внутренние огни приобретают тогда особую стойкость. Неустойчивость человеческих настроений очень влияет на качество пламени. Потому стойкость пламени охраняется волей. Главное — не заражаться чужими настроениями. Передаются они необычайно легко. При каждом соприкосновении ауры тотчас же вступает во взаимодействие и осветляются или омрачаются соответственно. Стойкость заградительной сети служит хорошей защитой. Каждый центр жизни и сознания индивидуализирован. Даже элементы периодической шкалы Менделеева имеют ярко выраженную индивидуальность в зависимости от свойств, которые они вступают в соединение с другими элементами. Все в природе индивидуализировано. И клёны, и береза, и дуб равно каждый цветок и травинка. Многие восстают против термина «индивидуальность», не отдавая себе отчета в том, что в действительности восстают против эгоизма, себелюбия, самости и всех ярко выраженных отрицательных свойств человеческой личности. Творчество Шекспира, Толстого неповторимо и индивидуально. Неповторимо Байрона и Пушкин. Мы утверждаем индивидуальность творчества. Истинное творчество самобытно и индивидуально. Сочетание огней разгорающихся центров человека неповторимо. Попугаи не имеют проснувшихся центров, не имеют индивидуальности, которая в них замещена личностью малой. И мысли их и слова текут по трафарету, не зажигая никого и наводя безысходную скуку. Индивидуальность стоит на страже завоевания человеческого духа. Очень надо понять различие между личностью и индивидуальностью. Со смертью человека личность умирает. Паспорт и удостоверение личности утрачивает свою юридическую силу, но индивидуальность остается и сознательно или бессознательно продолжает жить. Если центр жизни духа был перенесен в сферу индивидуальности еще при жизни в теле, Переход в мир духов совершается при полном сознании, не прерывая его. Это и будет бессмертием духа.